Норма. Устремив взгляд в прозрачную канзасскую ночь, Норма Хьюитт догурила вечернюю сигарету, уперев ноги в стену. Еще несколько месяцев назад она выкуривала по меньшей мере пачку в день. Теперь же позволяла себе это маленькое удовольствие разве что перед сном. По дороге, вяжа шинами, промчался легкий грузовичок. Должно быть, местная молодежь под покровом ночи нарушала скоростной режим. На кузове машины Хейли отражался свет почти круглой луны. Если бы Норме сказали утром, что в ее доме будет спать совершенно незнакомая девица, она бы не поверила. У нее здесь уже тысячу лет никто не был в гостях. В глубине души она была даже рада, что девушка не уехала после обеда. Особенно же ее тронул рассказ о бедной матери Хейли. Норме самой пришлось долго бороться с сыновьями, чтобы они не садились за руль слишком рано. И нередко вечера напролет она ждала, когда Грэм наконец вернется домой, чтобы потом спокойно уснуть. Норма знала, за ней водилась вредная привычка все драматизировать. Однако избавляться от нее сейчас, когда ей вот-вот стукнет сорок, она не собиралась. Как бы то ни было, завтра утром она приготовит им добрый завтрак, и Хейли в прекрасном настроении отправится во свояси. Она довольно приятная девушка и, по всему видно, хорошо образованная, а кроме того, очень целеустремленная. Норма искренне надеялась, что они будут поддерживать связь. В дальнейшем Хейли могла бы... давать добрые советы Синди, став для ее дочки примером и показать, чего можно добиться в жизни, если посвятить себя целиком любимому делу. И главное, как подняться после падения. Ведь Норма лучше кого бы то ни было понимала, что путь, который мог привести Синди к успеху, будет сплошь усеян шипами. Но вдвоем с дочкой они его непременно преодолеют. Вот только жаль, что Хейли осталась одна. без матери. Норма докурила сигарету, легла в постель и включила телевизор, стоявший на комоде прямо перед ней. На экране какой-то демократ из партийных деятелей, выступая перед сотней своих сторонников, поносил, на чем свет стоит, администрацию Трампа. Она слушала его в полухо, поскольку политика интересовала ее все меньше. Родители Нормы и Харлон были рьяными республиканцами, В свое время она сама голосовала за Джорджа Буша, но с тех пор ее ноги больше не было на избирательном участке. Норма вспомнила сестру, которой сейчас приходилось привыкать ложиться в постель одной. Может, как раз поэтому та позвонил позвонила ей. В конце концов, Норма сама прошла через подобное десять лет назад. Элизабет верно надеялась, что Норма утешит ее и подскажет, как совладать с одиночеством О котором она прежде не задумывалась и не имела ни малейшего представления, что же она сейчас поделывает. Может, смотрит телевизор, чтобы как-то отвлечься, или глотая таблетки, надеясь заснуть. Норме вдруг захотелось позвонить сестре, несмотря на позднее время. Что если Элизабет втайне только этого и ждет? Норма вспомнила, как много лет назад они вдвоем, чтобы их не услышали родители, шептались до глубокой ночи в спальне, которую делили в их доме в Теннессе. И вот от их былого сообщничества не осталось и следа. Норма, конечно, могла бы съездить к Элизабет в Чикаго и поддержать ее в минуты тяжкого испытания, ведь Эстра никогда не выберется к ней в Канзас. Впрочем, Элизабет, конечно же, была бы рада повидаться с племянниками и племянницей после стольких лет разлуки. Она видела Синди один-единственный раз через три недели после рождения девочки, когда приезжала к ним в гости на несколько дней. Потом Норма посылала ей фотографии, а дальше связь оборвалась. Элизабет перестала отвечать на любые знаки ее внимания, даже самые тактичные. Не найдя ни одной интересной программы, Норма выключила телевизор. Она слышала шаги Томми и приглушенные звуки музыки наверху. у себя над головой. Надо было бы выкроить вечером немного времени и поговорить с ним. Она чувствовала, что он чем-то озабочен и уже начинала тревожиться. Но сейчас в голове у нее крутилось столько разных мыслей. Томми совсем недолго побыл с ними минувшим вечером и за все время не произнес ни слова. Неужто Хейли произвела на него такое сильное впечатление? Норма улыбнулась, вспомнив, как он... Арабел, оказавшись лицом к лицу с незнакомой девицей. Ведь он был такой скрытный, она даже и не знала, есть ли у него вообще девушка. Норма поставила будильник на полвосьмого утра. Завтрашний день для нее начнется с приготовления завтрака. Затем она отвезет Хейли к мистеру Грейвсу. Пусть он проверит, что опять неладно с этой чертовой машиной. История вышла и в самом деле странная. Халтурить было не в его характере, и он должен непременно во всем разобраться. В конце концов, машина далеко не новая, и хорошо еще, что двигатель не заглох по дороге домой. Воспользовавшись поездкой в Эмпорию, она кое-что закупит на конец недели. Кроме того, ей хотелось присмотреть платье к свадьбе Сьюзен Блендри, на которую ее пригласили в следующую субботу. Все наряды, что имелись у нее дома, казались простоватыми для такого события. Впрочем, она очень удивилась такому приглашению. Сьюзен была подругой Магды. Норма вовсе не горела желанием туда идти, но все же решила пойти, поскольку для нее это был какой-никакой выход в свет. А еще она выкроет время и заглянет в бакалейную лавку к Томми. Пусть он увидит, ей вовсе не безразличны его дела. Хотя он с самого начала дал понять, что ей не следует приходить к нему на работу и кому-нибудь про нее рассказывать. Однако ну, ничего постыдного в этом не было, и после того, как Томми исключили из школы, он быстро пришел в себя. Она сама заставила его подыскать себе работу. Он был не такой, как другие его сверстники, привыкшие дни напролет бить баклуши. Во всяком случае, она бы ему этого не позволила. Порой она корила себя за то, что бывало с ним чересчур строга, но ведь это для его же блага. За Томми пока еще нужен был глаз до да глаз, в отличие от Грэма, который начал сам зарабатывать себе на хлеб. Правда, Грэм постарше, и с ним все иначе. Ему уже девятнадцать. Столько же лет было его отцу, когда Норма с ним встретилась. И когда его потеряла. А Грэм мне сказал, что собирается со своей подружкой в Нью-Йорк. К счастью, она сумела его разубедить, доказав, что это затея неразумна и неосуществимая. Эмбер ему не подходила, она казалась слишком ветреной. Это даже не требовало объяснений, и без того было ясно, что очень скоро он разочаруется. К тому же Норма и в мыслях не могла допустить, что он будет жить в тысячах километров от нее, тем более в этом самом городе. Думая о Грэме и его планах, она невольно вспомнила и то, что старалась давно забыть. Натан, Если бы он видел оттуда, где сейчас находится, как его сын похож на него. В оконное стекло что-то ударилось, Норма вздрогнула, подошла к окну, но ничего во дворе не увидела. Может, просто птица? Вдалеке послышались раскаты грома. Норма закрыла окно и задернула шторы в надежде, что гроза пройдет стороной и не обрушится на них ночью. Все, что ей было сейчас нужно, — это долгий сон без сновидений.